Мне в своей жизни довелось пообщаться с Ричардом Бахом, который однажды сказал, «Когда я чувствую обиду, злость или разочарование, я всегда спрашиваю себя, чего я боюсь?» Не знаю, насколько Ричард осознавал правоту собственного высказывания, но он был стопроцентно прав. Любая негативная эмоция, каким именем бы вы ее ни называли, всегда указывает, что где-то в глубине вас есть страх. Вам кажется, что разнообразных страхов много, но любой из них сведется или к состоянию «я слаб», бессилию или состоянию «меня не любят». Всегда к этим двум. Чуть позже я расскажу вам подробно, как это понять. Запомните, что в жизни любого человека есть всего два состояния. Первое – это напряжение, второе – это расслабление. Чем больше вы напряжены, тем тяжелее вам жить, тем хуже настроение, тем больше препятствий в жизни. Чем более вы расслаблены, тем более здоровым, счастливым, наполненным и вдохновленным вы себя ощущаете. Вывод простой. Будем вспоминать, что такое состояние расслабления и как перестать напрягаться в ежедневной жизни. Вы спрашиваете, это вообще возможно? Ведь все ежедневно от чего-то напрягаются. Постоянное расслабление возможно при наличии вашего ума здесь, при вашем умении выбирать мысли и отпускать ненужное. Недовольство — это то, что должно толкать вас желать сделать жизнь лучше. Недовольство — это внутренний черный маяк, который говорит, что наши внутренние стены стали очень тесны, нам в них темно и душно, может, сделаем с этим что-то? Но чаще всего, и меня это удивляет, люди учат себя мириться и жить с недовольством. Стали тесными стены? Ну так у кого сейчас жизнь простая? Люди мирятся и с худшими вещами. У нас еще не все так плохо. Хотя плохо, конечно, но у кого жизнь простая? Все есть так, как есть. И эти люди снова задыхаются внутри самих себя. Дальше происходит накопление напряжения, увеличение числа стрессов, болезнь на физическом плане или же некое событие, выкидывающее человека за пределы привычного мышления, так сказать, помощь источника, когда другие методы не действуют. Лучше мы найдем мягкие методы и способы слышать внутренний источник, чтобы не барахтаться в пучине обломков после прошедшего очередного внутреннего цунами. Когда вы поняли, насколько важную роль в вашей жизни играют эмоции, вы, естественно, хотите понять, как своими эмоциональными состояниями управлять. Много лет подряд вы считали, что чувства управляют вами. Но вот пришла пора это невыгодное убеждение перевернуть. Чтобы помочь вам сориентироваться, где вы есть сейчас, давайте посмотрим на таблицу эмоций. Какие лежат в самом низу у истоков напряжения, какие лежат наверху, то есть после точки спокойствия. Сводная таблица эмоций. Бытие ⁇ жизнь ⁇ целостность ⁇ единство ⁇ энергия ⁇ могущество ⁇ сила ⁇ изобилие ⁇ желание ⁇ намерение ⁇ страсть принятие, любовь, экстаз, позволение, радость, восторг, благодарность, любовь просто так, баланс, гармония, вдохновение, веселье, наслаждение, юмор, удовольствие, спокойствие, безмятежность, уверенность, нежность, беззаботность, энтузиазм, азарт оптимизм, успех, удача, процветание, благополучие, удовлетворение, комфорт, здоровье, доброта, сочувствие, сострадание, симпатия, вера, доверие, предвкушение, надежда. сомнение, мотивация, усилия, обязанность, долг, требования. Упорство, необходимость, преодоление, сожаление, досада, раздражение, волнение, беспокойство, недоверие, тревожность, лень, скука, зависть, лесть, недостаток, ущербность, услужливость, терпение, жалость, превосходство, пренебрежение». Терпение, недостойность, уязвимость, дискомфорт, неустроенность, неудачливость, пессимизм, уныние, грусть, разочарование, осуждение, вина, совесть, мораль, нравственность, стыд, обида, ревность, наказание, отторжение, запрет, уязвимость, незащищенность, сопротивление, защита, агрессия, возмущение, негодование, вспыльчивость, злость, гнев, ненависть, месть, ярость, противодействие, протест, перенапряжение, протест, бунт, болезнь, горе, страдание, ужас, покорность, апатия, отчаяние, безнадежность, безысходность, депрессия, смерть. Думаю, эта таблица, взятая мной и знала, чтобы не создавать идентичную, удивила многих. Потому что, когда мы смотрим наверх, мы понимаем, что многих состояний выше радости мы никогда не касались. А их там так много. Удивило наверняка и то, где лежит терпение, которому мы так натужно себя приучаем, верно? Хорошая новость заключается в том, что вскоре вы научитесь распознавать каждую свою эмоцию в лицо, и, значит, сумеете ее поменять. Как? Выбором хороших мыслей. «Ну нет», — спорят тут многие. «Хорошие мысли — это позитивное мышление. А я его уже практиковал, эффекта ноль. Знаете, что занимательно? Практически все, кто практиковал позитивное мышление, его не практиковали». Потому что осознанный выбор мыслей – это не позитивное мышление, но постоянно сдвигание себя по шкале эмоций вверх, в состоянии облегчения. И когда вы, например, находитесь в злости, вы не можете практиковать позитивное мышление как позитивное. Вы можете лишь облегчить свое состояние выбором верных для вас мыслей, которые переведут вас сначала на раздражение, после на беспокойство, потом на сомнение и дальше на спокойствие. Никакого волшебства, но действенная схема выхода из любого сложного состояния. Удерживание себя стабильно на спокойствии, а далее переход на приятные частоты.